Глава восьмая. Сирена до крайности нуждалась в крепком сне без сновидений. Но после разговоров с Гассером и доктором Новок ее одолевали мысли. Добавок, она не могла даже как следует устроиться в постели, потому что ребенок в утробе терпеть не мог положение лежа на спине. И стоило ей прилечь, он мигом угадывал, какие внутренние органы нужно пнуть, чтобы она опять встала. Теперь Сирена, подбочинившись, ходила босиком туда-сюда, между спальней и гостиной в апартаментах. Желая, чтобы вместо жесткого паркета там все еще был отвратительный коричневый ковролин. Около пяти утра ей удалось задремать на диване в гостиной. Она заснула, сидя, прислонившись головой к стене. Проснулась сирена, когда на улице светало. Сон ее был недолгим и беспокойным. Шея болела, и в первые секунды она не могла вспомнить, где находится, а вспомнив, заметила, что сердце у нее колотится неведомо почему. Сосредоточившись, она вспомнила, что видела во сне. Очень похожий сон приснился ей в ночь перед тем, как доставили шкатулку с закладками Адони. Ей явился некий дух. Он не имел человеческого обличия, словно был соткан на теней, и у него не было лица. В руке он держал щетку для волос. Сирена инстинктивно коснулась головы и вздохнула с облегчением. Волосы всколокочены, она знала, что это нелепо, но ничего не могла с собой поделать. И он действовал на нее странно. Он и прежде казался ей то ли заколдованным, то ли проклятым. Стремясь забыть кошмар, Сирена встала с дивана, чтобы сходить пописать. Включив свет в ванной, она села на унитаз и с облегчением, опорожняя мочевой пузырь, рассеянно взглянула на раковину. На полке под зеркалом стоял белый бумажный пакет. Сирена была убеждена, что сама его туда не ставила. Помочившись, она глянула, что в пакете. Как только она его открыла, оттуда пахнуло чем-то приятным. Внутри лежали шоколадные монетки. Сирена выудила одно и увидела изображение гнома. Номинал «Одна бабочка», прочла она на золотой фольге. Сирена понятия не имела, как эти сладости очутились у нее в ванной. Но ее посетило плохое предчувствие. И, разумеется, ей тут же пришел на память сборник сказок, а также писклявый голос загадочного свидетеля, сообщившего о пожаре семь лет назад. «Меня зовут Хасли». И, наконец, слова Берты. Есть версия этой сказки, в которой выясняется, что на самом деле Хасли и Маласер — один и тот же гном. Сначала он заманивает детей сладостями, а потом хватает и похищает. Сирена бросила пакет с монетками в раковину и в страхе попятилась, обнимая живот. Ей не показалось. Подарок угроз для ребенка, которого она носила. После обнаружения шоколадных монеток Сирене не хотелось больше ни минут оставаться в Ионе. Впервые страх взял верх. Может, некогда ей и нечего было терять, но сейчас она обязана заботиться о благополучии малыша, который рос у нее внутри. Сирена лихорадочно побросала вещи в рюкзак. Ее поставили перед выбором, Аврора или новый ребенок. скрипя сердце, она приняла решение. От полиции рассудила она, никакой помощи не светит. Гассер допускал возможность похищения, но не верил в подмену личности. Однако главным образом к молниеносному изменению планов ее подтолкнул совет доктора Новак. «Тебе следует спросить себя, любит ли Бьянка, стерли свою дочь». «Аврора в безопасности», — сказала себе Сирена. Хотя ее и коробило называть любовью то, что связывало эту обманщицу с ее девочкой, она была убеждена, что дочери ничего не угрожает. В то же время Сирена не сомневалась, что шоколадные монетки — подарок ее соперницы, демонстрирующие, насколько далеко готова зайти эта женщина. Бьянка будет сражаться, как львица, чтобы защитить то, что она любит. И, собственно, ей не впервой, как не больно это признавать, самозванка вела себя, как любая мать. Но и Сирена не собиралась сдаваться. Вернувшись Милана, она придумает способ продолжить борьбу, обратиться к адвокату и, возможно, даже привлечет СМИ. Она поднимет такой шум, что в конце концов кому-то придется ее выслушать. Выстроив этот новый план, Сирена хотела было сунуть присланную Адони фотографию в рюкзак. Но остановилась и вгляделась еще раз. Все началось заново с этой трехлетней девочки в белом платье и лакированных туфельках, И Сирена почувствовала, что должна бороться в том числе и ради Леи. Дочь Бьянки тоже заслуживала правды. Ее место в мире отняли силой. Мать подменила ее посторонней девочкой. То, что Бьянка дала своей пленнице имя дочери и подарила ей всю Леину жизнь, ничего не меняло. Даже наоборот усугубляло ее вину. Потому что в конечном счете Бьянка это сделала только для себя. Что скрывает Бьянка Стерли, кроме того, что она циничная эгоистка? Сирена передумала снова. Теперь она решила, что должна это выяснить. Положив фотографию в боковое отделение рюкзака, она нашла в кармане увядшую розу, которую подобрала с пола в церкви черного камня. Раньше она приписывала счастье встречи с Авророй этому засохшему цветку, считая его своего рода амулетом. Но теперь, держа его на ладони, решила, что он ей больше не нужен. Чуть было не жало кулак и не растерла розу в пыль. Но остановилась. Цветок не ее, она присвоила его без разрешения. Точно так же Бьянка Стерли поступила с Авророй. А Сирена не желала ни в чем походить на эту женщину. Пусть это нелепо, но покидая Вион, она вернет увядшую розу туда, где ее нашла».